Часть вторая. С утра весь город узнавал, что дают в Винном. Бесполезно было бы пытаться понять, как. Об этом не сообщали по радио или телевизору, но все же каким-то странным образом это становилось известно. И даже малыши, обдумывая планы на вечер, вполне могли думать что-нибудь вроде «Ага, сегодня в Винном? Портвейн?» по два папа будет после восьми, а водка уже кончается, значит, до одиннадцати. Но они не задавались вопросом, откуда это узнали, точно так же, как не спрашивали себя, откуда они знают, что сегодня стоит солнечная погода или, наоборот, хлещет проливной дождь. Винных магазинов в городе было, конечно, ни один и ни два, но продавали в них всегда одно и то же. Даже пиво кончалось одновременно и в подвале на улице Спинного Мозга, и в бакалее на Сухоточном проезде на противоположном конце Уран-Батора. Так что жители любого района думали обобщенно, винный, о какой бы конкретной точке ни шла речь. Вот и Иван... Прикинув, что сегодня в Винном коньяк по 13.50, а с черного хода еще и болгарский сушняк, по руль 70 плюс полтинник сверху, решил, что Валерка, сосед и кореш, наверняка возьмет сушняка, а потом еще задержится в подсобке поболтать с грузчиками. И, подойдя к Винному, наткнулся прямо на него. Валерка тоже не удивился, увидев Ивана, словно знал, что тот возникнет в прямоугольнике света между рядами темно-синих ящиков на фоне уже повешенной на заборе гирлянды тряпичных гвоздик. «Пойдем!» — сказал Валерка, перекинул позвякивающую сумку в другую руку, подхватил Ивана под локоть и потащил его вниз по спинно-мозговой, кивая друзьям и огибая пронзительно пахнущие лужи рвоты. Дошли до обычного места — дворика с качелями и песочницей. Сели. Валерка, как всегда, на качели, а Иван — на дощатый борт песочницы. Из песка торчали несколько полузанесенных бутылок, узкий язык газеты, подрагивающий на ветру, и несколько сухих веток. Эта песочница очень высоко ценилась у бутылочных старушек. Она давала великолепные урожаи, почти такие же, как избушки на детской площадке в парке имени Мундинделя, И старухи часто дрались за контроль над ней, сшибаясь прямо на спинномозговой, мозговой, астматически хрипя и душа друг друга пустыми сетками. Из какого-то странного такта они всегда сражались молча. Единственным звуковым оформлением их побоищ, часто групповых, было торопливое дыхание и редкий звон медалей. «Пить будешь?» — спросил Валерка, скусив пластмассовую пробку и выплюнув ее в пыль. — Не могу, — ответил Иван. — Ты же знаешь, почки у меня. — У меня тоже не листья, — ответил Валерка, — а я пью. Ты на всю жизнь, что ли, дураком стал? — До праздника потерплю, — ответил Иван. — На тебя смотреть уже тошно, как будто ты... Валерка сморщился в поисках определения — «Как будто ты нить жизни потерял!» Кисло пахнуло сушняком. Валерка задрал голову вверх, опрокинул бутылку над разинутым ртом и принял в себя ходящую стороны в сторону из-за каких-то гидродинамических эффектов струю. «Вот», — сказал он, — «птиц сразу слышу. И ветер. Тихие такие звуки». — Тебе б стихи писать, — сказал Иван. — А я, может, и пишу, — ответил Валерка. — Ты откуда знаешь знамя отрядное? — Может, пишешь, — равнодушно согласился Иван. Он с некоторым удивлением заметил, что дворик, где они сидят, состоит не только из песочницы и качелей, а еще и из небольшой... огорожены клумбы, заросшей крапивой из длинного желтого дома, пыльного асфальта и идущего зигзагом бетонного забора. Вдали, там, где забор упирался в дом, на помойке копошились дети, иногда подолгу задумчиво замиравшие на одном месте и сливавшиеся с мусором, чего невозможно было точно определить, сколько их. В центре дети, воспитанные, И уродов мало, — подумал Иван, глядя на их возню, — а отъехать как окраине, так и на качели залазят, и в песочнице роются, и ножиком могут. И какие страшные бывают! Дети словно почувствовали давление Ивановой мысли. Одна из фигурок, до этого совершенно незаметная, поднялась на тонкие ножки и походила немного вокруг мятой желтой бочки, лежавшей чуть в стороне от остального мусора, и нерешительно двинулась по направлению к взрослым. Это оказался мальчик лет десяти в шортах и курточке с капюшоном. «Мужики?» — спросил он, подойдя поближе. «Как у вас? Со спичками?» Валерка, занятый второй бутылкой, в которой от чего-то оказалась тугая пробка, не заметил, как ребенок приблизился, а, обернувшись на его голос, очень разозлился. «Ты! — сказал он. — Вас в школе не учили, что детям укачили и песочниц сделать нечего?» Мальчик подумал. «Учили? — сказал он. — Так чего ж ты? А если бы мы, взрослые, стали бы к вам на помойке лазать?» «В сущности, — сказал мальчик, — ничего бы не изменилось». «Ты откуда такой бойкий?» — с недобрым интересом спросил Валерка. «Да ты знаешь, что у меня сын такой же!» Валерка чуть преувеличивал. Его сын Марат был с тремя ногами и недоразвитый. Третья нога была от радиации, а недоразвитость — от отцовского пьянства. И еще он был младше». — Да у вас, может, и спичек нет? — спросил мальчик. — А я говорю тут с вами. — Были бы не дал! — ответил Валерка. — Ну и успехов в труде! — сказал мальчик, повернулся и побрек помойке. Оттуда ему махали. — Я тебя сейчас догоню! — заорал Валерка, забыв даже на секунду о своей бутылке. — И объясню, какие слова можно говорить, а какие нет. — Наглый какой-то! «Труд твоей матери!» «Да плюнь!» — сказал Иван. «Что, сам, что ли, таким не был? Давай поговорим лучше. Со мной, знаешь, что-то странное творится. Как будто с ума схожу. Вроде все про себя помню, но так, словно не про себя, а про кого-то другого, понимаешь?» «А чего тут не понять?» — спросил Валерка. — Ты сколько уже не пьешь? — Две недели, — ответил Иван. — Сегодня как раз. — Так чего ж ты хочешь? Это у тебя черная горячка начинается. — Нет, — сказал Иван, — не может такого быть. Мне главврач сказал, что она раньше, чем через полгода, не бывает. — Ты их слушай больше. Может, они думают, что ты через неделю первомай отметишь и утешают, Чтоб не мучился зря. — Все равно, — сказал Иван, — не в этом дело. Я, представляешь, детство не помню. То есть помню, конечно, могу в анкете написать, где родился, кто родители, какую школу кончил. Но это все как-то не по-настоящему, что ли. Понимаешь, для себя ничего вспомнить не могу, для души. Закрываю глаза, и чернота одна, или груша, желтая, если лампочка отпечатается. По двору торопливо пробежали дети с помойки и скрылись за углом. Последним бежал мальчик, искавший спички. — Ну ты загнул, брат, — сказал Валерка. Пока Иван говорил, он добил третью бутылку. — Да кто же его помнит? Детство-то! я тоже только слова не помню так что можешь считать с тобой все в порядке вот когда картинки всякие вспоминать начнешь это и будет черная горячка и потом какого мая его помни детство, чё в нем хорошего как раз и в углу двора Среди металлолома багрово сверкнула и оглушительно грохнула, словно по ушам хлопнули чьи-то огромные ладоши. Вверху провизжали осколки, и кусок желтой жести вонзился в борт песочницы в нескольких сантиметрах от ноги Ивана. «Вот оно! Детство твое!» Придя в себя от неожиданности, сказал Валерка. «Пошли! Я тут больше пить не могу!» «Какую вонь подняли!»